но половина андарахских мавров станет против тебя. Другой половина будет достаточно, чтобы унять их, а мой верный отряд будет наблюдать за их подозрительным повиновением. Я охотно сейчас решил бы дело неожиданным ударом, а между тем, соединяя силу с благоразумием, желал бы удалить из города под каким-нибудь предлогом ту часть войска, которая возбуждает твои подозрения. «Заботу о твоей особе надо поручить верной страже». «Я позаботился об этом», — сказал Амир. «Пятьдесят отборных воинов день и ночь окружают меня». «И ты доверяешься им», — воскликнул Эльгазиль с иронической улыбкой. «Признаюсь, мне очень хочется не сомневаться в их преданности, но отряд, пришедший из Каджара, кажется, мне гораздо вернее». «Может быть», — возразил Бенгумея. «И как это твое мнение?» то действуй по своему усмотрению. Возлагаю на тебя одного заботу распоряжаться всем. Ступай же, верный друг, и будь уверен в признательности твоего государя. Эль-Газиль торопливо вышел. Жестокая радость наполняла его душу. Судьба доставляла ему верное мщение, но надо было поспешить. По приказанию его все выходы дворца были заняты заговорщиками, Внутренние стражи, особенно при эмире, поручены воинам из Каджара, которых подложная грамота эмира приговорила к смерти. Все эти распоряжения были исполнены с такой ловкостью, скоростью и таким единством. тайно сохранена так хорошо, что никто не мог предвидеть страшные драмы, которые должен был заключиться этот день. Около вечера эмир, исполненный пагубной доверчивости, Лёг спать в обыкновенное время. Когда весь город был объят первым сном, убийцам был подан сигнал. Эль-Газиль в сопровождении шести турков беспрепятственно проник во дворец. Эти люди, жаждавшие крови, остановились в нижней зале для освещания. В это самое время Бен Гумеев с просонок от прикосновения руки, сильно толкавший его. Знакомый голос — заставил его содрогнуться. Это была прелестная Корнен, стоявшая у его изголовья во всем беспорядке, причиняемым ужасом. «Встань!» — говорила она дрожащим голосом. «Встань, Бенгумея, и вооружись! И измена бодрствует во время твоего сна, и убийство исходит по ступеням, ведущим к твоему чертогу». «Что я слышу? Не мрачно ли это сон?» «Нет, это не сон». «Повелитель Мавров, прислушайся. Слышишь ли эти шумные крики, этот стук оружия?» «Успокойся, моя возлюбленная. Это голоса часовых, перекликающихся в темноте». «Нет, это голос Эль-Газили, твоего коварного родственника, который через минуту будет твоим убийцей». «Эль-Газиль, о нет, это невозможно. Слушай, шум усиливается и приближается». Дверь спальни уступает напору и с треском отворяется. Эль-Газиль, с лицом искаженным дикой радостью, приближается с палачами. Донья Кармен бросается вперед, чтобы защитить Эмира, но Эль-Газиль грубо отталкивает ее и, сделав шаг вперед, говорит. «Бен-Гумея, благородный родственник мой, час моей мести пробил. Ты похитил у меня эту женщину. Я, в свою очередь, пришел». Отнять у тебя скипетр и жизнь. «Аллах велик! Неужели Эль-Газиль говорит мне такие слова? Если ты не узнаешь ни лица моего, ни голоса, то узнаешь острие моего меча. Изменник, сохрани это название для себя. Надо было наказать ренегата который хочет продать испанцам последних сынов гранады никто не осмеливался исполнить эту обязанность я ее принял на себя чтобы одним ударом отомстить за отечество и насытить свою ненависть тогда турки по знаку эльгазиля бросились на мир напрасно мужественная испанка заслоняла его собой ее преданность только мешала бенгумеи защищаться Обоих заключили в оковы. Эль-Газиль увлек молодую женщину в свой дом, чтобы насытить над ней и страсти своим щенем. Когда этот иступленный мавр насытил над пленницей месть свою, тогда донни Кармен перешла в руки невольников и была